Глава 67. Виллоу-Роуд, Нортфилд, штат Иллинойс. 27 ноября 1934 года. Чарльз стоял над человеком, которого только что ранил. Тот неловко уселся на траве, рубашка его быстро насыщалась темной кровью, на лице по-прежнему застыли изумление и ступор. Разжатые пальцы беспомощно обмякли. «А теперь я дам тебе то, что ты сам не давал никому». «Определенно ты не дал это Сэму и Эду. Они умирали в одиночестве». Сидящий на земле человек поднял на него взгляд. Мозг у него все еще как-то работал, и Чарльз догадался, что он понял правду. Раненый заморгал, попытался что-то сказать, но лишь сглотнул застрявший в горле комок, затем отхаркнул кровавый сгусток. «Ты умрешь на руках своей жены, а лучший друг будет стоять рядом». Чарльз повернулся к Хелен и Джей Пи, вышедшим из машины, чтобы стать свидетелями смерти леса. «Бросьте оружие и заберите его отсюда. Если хотите, можете отвезти его в больницу. Но от этого не будет никакого толка. Мне уже приходилось видеть подобные раны. Они всегда смертельны. Ему осталось где-то около часа, пока не вытечет вся кровь». «Спасибо, вы порядочный человек», – пробормотала Хелен. и бросилась к лесу. «О, мальчик мой!» – запричитала она, прижимая его к себе, не обращая внимания на обилие крови, скопившейся у него на груди. «Мы увезем тебя отсюда, мы о тебе позаботимся, все будет хорошо, ты поправишься». «Он поправится в аду», – подумал Чарльз. Он проводил взглядом, как Хелен и Джей Пи подняли истекающего кровью раненого и отнесли его к машине, из которой Джей Пи затем достал монитор, Томпсон Несколько магазинов и коробок с патронами. «И еще одно!» «Хелен, вы тоже подойдите сюда!» Оставив раненого, женщина вернулась к Чарльзу. Бесспорно, она была красивая. Но почему женщины отдаются такому отребью? Это была одна из величайших загадок жизни. «А теперь слушайте меня», – продолжал Чарльз. «Всего этого не происходило. Я не столкнул вас с дороги. Никакой перестрелки не было». Не моя пуля сейчас сидит в нем. Это Сэм Коулю подстрелил его в Барингтоне, после чего он умер от потери крови. Не было никакого Свейгера в поле рядом с захудалым городишком, в сотни миль от ближайшего места. Не было ни луны, ни ветра, ни пожухлой травы. Вот какую историю вы изложите в обмен на то, что он удостоится такой смерти, какую не заслужил. Если от кого-либо из вас я услышу что-нибудь другое, то наведуюсь к вам в гости, и вам это нисколько не понравится». Они молча смотрели на него, ничего не понимая. «Просто сделайте так, как я сказал. Вас схватят, будут допрашивать. Вы наплетете какой-нибудь вздор насчет тайного логова в Уилметте. Можете говорить все, что угодно. Все равно никому не будет до этого дела. Просто настройтесь на это. Вы делаете это ради него». «Думайте в таком ключе!» «Я ничего не понимаю», — пробормотала хелен «А вам и не нужно ничего понимать. А теперь убирайтесь отсюда. Везите Лестера на кладбище, чего он заслужил сполна. Мы отвезем его на кладбище Сент-Питер, на Найл-Сентер-Роуд. Оно ему очень нравилось».